В то же самое время Ася. Ася вернулась домой никакая. Часы показывали полночь. Никитка спал, няня недовольно шуршала газетой. «Извините, Нина Михайловна», — устало пробормотала Ася. «Устали?» «Да что я?» — отмахнулась няня. «Ты-то почему так долго?» «Дела», — коротко ответила та. Не сердись, Асенька, что вмешиваюсь, ну разве так можно? Покачала головой няня. Ты на себя хоть в зеркало посмотри. Бледные, глаза красные. Спасибо, конечно, за сочувствие, но Ася уже отвыкла, чтобы посторонние, особенно няни, вмешивались в ее жизнь, и она сухо сказала: Я вам заплачу за переработку, а сейчас вызову такси. Няня взглянула на нее с укором и добавила А еще Никитка сегодня вечером плакал. Почему? Расстроилась Ася. Сказку я ему не ту рассказываю. У мамы, говорит, интереснее. Ох, Нина Михайловна, ну что поделаешь-то? Ася мигом забыла, что с наемными работниками положено держать дистанцию. И начала оправдываться. У меня опять два грузовика пропало. Из Бреста выехали, до Москвы не доехали по милицейским сводкам не проходит. Вот и гадай. Хорошо, если шиферюги запили, а если снова, как месяц назад, когда водителей из кабины вытолкнули, а машину с товаром угнали. «Товар товаром, а ребенок ребенком», строго сказала няня. «У нас с Никитой, конечно, полный лад, но мальчик ведь скоро забудет, как мама выглядит». «Скажите ему, что плохо», усмехнулась Ася и пообещала, «Ничего, Нина Михайловна, вот чуть-чуть с делами разгребусь и буду, как все, домой приходить в девятнадцать ноль-ноль». «Что-то не очень верится», — недоверчиво произнесла няня, и припечатала. «Не идет тебе, Асенька, быть деловой. Не из таких ты. Сидела бы лучше дома». «Идет, не идет, а жить надо», — пожала плечами Ася. На государственные пособия ребенка не прокормишь. И, проводив няню до дверей, устало рухнула в кресло. Даже Никитку поцеловать не подошла. Ей нужно хотя бы минуток пять, чтобы просто отдышаться и пусть минимально прийти в себя. Кто, интересно, смеет распускать сплетни, что у деловых женщин гламурная, беспроблемная и яркая жизнь? Светские приемы... Заграничные поездки, тарталетки с икрой, бокалы ледяного шампанского. Да она всего этого и в глаза не видела. Ася в бизнесе уже одиннадцатый месяц. А на том, что называется красивым словом «тусовка», единственный раз была. И то по необходимости, когда Машка с Хахалем Игриком пригласили ее на открытие своего элитного карточного клуба. Тут уж отказать нельзя никак. Но Ася с тех пор на светские мероприятия ходить зареклась. У нее каждая минута на учете. Работы вагон, и с ребенком хотя бы иногда хочется побыть. А тут трать время на целую серию ерунды. В парикмахерской торчи, ногти полируй, туфли выбирай, платье примеряй, декольте пудри. Часов семь на подготовительные мероприятия ушло не меньше. И пусть выглядела она на тусовке почти ослепительно, Зато дома поздним вечером Никитка ей выдал. «Мама, кака!» «Почему это?» — возмутилась она. И мальчик, едва освоивший несколько слов, вполне понятно объяснил. «Блосила». И малыш прав. С ним она теперь проводит от силы пару часов в сутки, не считая ночей, когда Никитка спит, а Ася без сна любуется очаровательным беззащитным личиком, и перебирает светлые в непокорных завитушках волосики. Но что поделаешь, если жизнь сложилась именно так? Если после ухода Мишки они остались в буквальном смысле без копейки. Не ходить же по вагонам метро, не просить милостыню. Тоже, конечно, работа, но как подставишь Никитку под град вирусов? Ася прошла на кухню, плеснула в рюмку Бейлиса, совсем немного на пару глотков, и снова вернулась в кресло. Спина после бесконечного сидения за рулем болела нещадно, перед глазами прыгали неприятные желтые точки. Зато для бизнеса день прошел совсем неплохо. Отдел продаж отчитался о 18 новых клиентах, а основной поставщик в связи с возросшим оборотом увеличил оптовую скидку на целых полтора процента. Если так и дальше пойдет, через полгодика можно будет штатное расписание увеличить и задуматься о более удобном хотя бы класса Б офисе, поближе к центру. А как все начиналось? Вот уж точно, как вспомнишь, так вздрогнешь. Ее бывший муж Мишка оказался человеком абсолютно безжалостным. Как пригрозил, больше вы меня не увидите, так и сделал. Спасибо, хоть невеликое, совместно нажитое имущество оставил. Телевизор, холодильник, компьютер-достиралку. Но денег ни копейки. Вот и остались они с Никиткой на съемной квартире. И сасиным пособием по уходу за ребенком. А это известно, какая сумма. Едва хватает на пару пачек подгузников. Да еще и малыш, чуткая натура. Сразу расхворался, тяжело, с температурой. Районный педиатр сказала, что это типичная простуда. Но Ася-то знала, Никитка, хотя и совсем ребенок, а чувствует, когда в семье беда. И так как к бедам у него еще иммунитета не выработалось, тут же заболевает. И получилось, даже за едой, не говоря уже о лекарствах, не выйти, потому что не потащишь же с собой больного ребенка, а оставить его не с кем. Машка умотала в Милан, Макс на турнир, Мама сутками на работе, папа в экспедиции. Тупиковая ситуация, хоть рыдай. Или к Мишке ползи с повинной, а дедовой чаши, чтобы попросить о помощи, больше нет. Хорошо, хоть она немного денег смогла отложить с тех невеликих сумм, что бывший муж на хозяйство выдавал. Помнится, делала заначки и переживала, что нехорошо Мишку, родного человека, обманывать, А как теперь это оказалось кстати? Только кто еще на эти деньги сходит купить памперсы, детское пюре, лекарства? Не к соседям же обращаться. В Москве это как-то не принято. И тут Ася вспомнила, что Мишка, отдыхая по вечерам, обязательно утыкался в компьютер. И судя по тому, что на экране мелькали то автомобили, то полуобнаженные дамы, путешествовал по интернету. Сама Ася со всемирной сетью была знакома слабо. У нее на такие глупости времени не было. Но не совсем же она дремучая. Слышала, что все прогрессивное человечество давно уже делает покупки по интернету. Там вроде бы и магазины есть, и виртуальные аптеки. Может в них и заказать все, что нужно больному Никитке. И она, перекатив кроватку со спящим малышом в большую комнату, где компьютер, чтобы, если что, тут же схватить его на руки и успокоить, вышла в сеть. И детский магазин, и аптеку нашла без труда. Выбрала подгузники, пюре и лекарства. Заполнила, как просили, форму заказа. Отправила. И стала ждать, как грозились в рекламе, товар мы доставляем со скоростью мысли. Но только мысль у интернетовских торговцев, видно, работала как-то неспешно. Потому что не на этот день... Ни на утро следующего Ася заказа не дождалась. Просто не привезли, и все, без объяснения причин. «Может, я что-то сделала неправильно?» — расстроилась она. И нашла в сети другой магазин. Здесь просили не заполнять форму, а выбрать товар и позвонить по московскому телефону. Ася добросовестно выписала марки, цены и даже артикулы. Принялась звонить и убила на бесконечное занято пару часов, не меньше. А когда дозвонилась, оказалось, что выписывала зря. Из подгузников в наличии имелись лишь дорогущие японские, а детское питание и вовсе не продавалось. «Нифига себе сервис», — как сказал бы братишка Макс. Хорошо, хоть у Никитки оказалось не простуда, а, как и думала Ася, что-то вроде нервной реакции и температура на следующий день уже опустилась. Так что они максимально утеплились и, наплевав на интернет, пошлепали по магазинам вдвоем. Но неудачный опыт Аси в душу запал. Как не стыдно такие интернет-магазины держать? Она-то наивная думала, что раз открывают люди бизнес, значит, понимают, что на них теперь другие надеются и работают со всей ответственностью, А в этом интернете что творится? Ждешь заказ, рассчитываешь на него, а тебе даже не объясняют, почему товар не привезли. И ее вдруг осенило. Может быть, открыть виртуальный магазин самой? А что, вполне конкурентоспособная идея. Уж она своих покупателей кидать ни за что не будет. Решено. Попробуем. Ася обзвонила несколько фирм, которые предлагали продажу интернет-магазинов под ключ. И очень расстроилась, потому что за весь пакет, регистрация фирмы, разработка и поддержка сайта, выделенная телефонная линия, денег просили абсолютно несусветных. А ведь нужно еще товар закупать. И где-то машину брать, на которой его развозить. И если уж она за это возьмется, надо искать Никитушке няню. Да... Может, все ее мечты о виртуальном магазине и вовсе пустое? Может, ей одной так не повезло, а все прочие пользователи интернета благополучно заказывают товары в каких-то других, более проверенных местах? Но как это узнать? И Ася решила запустить пробный шар. Она знала, что в сети имеется мощный портал посиделки.ру. Тут собирались исключительно женщины и вели болтовню на самые разные темы от парфюмерии и способов заполучить перспективного жениха до токсикоза и воспитания мелюзги. На мелюзговой страничке Ася и оставила сообщение. «Милые мамы, кому некогда или сложно, привезу вам быстро и дешево подгузники, детское питание или любой другой срочно нужный малышам предмет. А на следующее утро, когда открыла почтовый ящик, глазам своим не поверила, Восемнадцать новых сообщений, и все они оказались с посиделок. Нужны подгузники такие-то, две большие пачки, очень срочно, на все другие аллергия. У ребенка проблемы с кишечником, врач велел делать пюре из слив, нигде не могу купить. Хочу подарить племяннику сосочку, но только зеленую под цвет глаз, а в детском мире таких не встречала. Одно из сообщений, подписанное ником «Девушка Бонда», и вовсе ее растрогало. «Горю на работе, в магазины ходить некогда, в интернет-шопах впаривают всякую ерунду, а моему мелкому постоянно нужно то одно, то другое, может, хоть вы не обманете». Но ну, ничего себе оказался спрос, а ведь Ася это объявление просто так написала, на навскидку, для проверки, и уж совсем не планировала выполнять заказы. «Но теперь-то как быть? Люди ведь ждут?» «Да, Никитыч, похоже, мы с тобой попали», — тихо произнесла она. «Что ты по этому поводу скажешь?» Сын на секунду задумался, будто и правда размышлял, как выкручиваться, а потом серьезно произнес «Бла-бла». «И ты абсолютно прав», — похвалила Ася. «Нечего было бла-бла разводить». «Но я ж не думала, что девчонки заказы начнут оставлять, да еще так много!» «Бусь!» — откликнулся Никитка. «Бусь! Это что-то новенькое. Что, интересно, оно может значить?» «Ты имеешь в виду пусть?» — переспросила Ася. «Бусь! Бусь!» — радостно закивал сын. «А пусть что? Пусть забудут или наоборот, пусть ждут, пока я им заказы привезу?» Но ребенку уже надоело вести с мамой взрослые беседы. Отвернулся и уполз. Углядел, что за батарею кубик завалился. Что ж, значит, решать придется самой. Допустим, она знает, где купить зеленую соску. И пюре из чернослива видела в ближайшем к дому магазинчике. И подгузники именно той нужной заказчицы марки встречала. Да и остальные заказы... Пусть не с лету, но выполнить вполне реально. Не очень, наверное, дешево получится, особенно с учетом того, что и себе за работу нужно немного оставить. Но ведь никто из девочек про цену даже и не спросил. Видно, тут вопрос не в деньгах, а в том, чтобы доставили именно то, что нужно, и срочно. Только как ей одной со всеми этими заказами, да еще и быстро обернуться? Без машины, без няни и без денег на расходы. «Нереально», — решила Ася, — «выкинуть из головы и забыть».